«Мико. Я поджидаю Джео Руссо у входа в медный шест с ключами в руках. Сегодня утром его деньги упали на мой банковский счет. Руссо станет новым владельцем обоих моих стрип-клубов, за исключением того, который сжег Нерагалла. Он подъезжает на своем Бентли. Это невысокий коренастый мужчина, совершенно лысый, с руками пухлыми, словно перчатки мультяшки. Джео доволен нашей сделкой, но посматривает на меня с недоверием». «Итак дело сделано», — говорит он, убирая ключи в карман. «Почему бы тебе не поведать мне истинную причину продажи? В чем подвох? Мужики утратили интерес к сиськам?» Руссо хрипло смеется. «Нет», — сухо отвечаю я. «Я просто решил двигаться в другом направлении». «Боже правый», — изумленно качает головой Джео. «Я, конечно, слышал, что ты потерял голову из-за какой-то девчонки, но я...» Он замолкает, увидев выражение моего лица. Руссо сглатывает, и его кадык скачет вверх-вниз». «Ты собираешься заканчивать мысль?» «Холодно интересуюсь я». «Нет», – бормочет он, уставившись на мои ботинки. «Прости, Миколай». «Будь благодарен этой девчонке за то, что у меня сегодня хорошее настроение», – говорю я. «Иначе я свернул бы твою гребаную шею». Я подхожу к машине, где меня ждет Оли, чтобы отвезти в джунгли. «Проблемы, босс?» – спрашивает он, когда я сажусь на заднее сиденье. «Нет», – говорю я. «Просто некоторые люди начинают забывать свое место». Возможно, мне придется показательно преподать кому-то урок. «Можно начать с Руссо», — хмыкает Олли. Он щелкает жвачкой. Я заметил. Мне не жаль расставаться со стрип-клубами. В мире полно товара, который можно продавать. Торговать женщинами у меня больше желания нет. Но избавляться от джунглей я не собираюсь. В этом месте я впервые увидел Нессу. И я не настолько изменился, чтобы стать выше продажи алкоголя. Более того, я собираюсь открыть еще шесть клубов здесь и в Сент-Луисе, в Чикаго еще есть куда расширяться, и соседние города тоже еще не охвачены. Дом я также планирую обновить. Несса не хочет ничего менять в нем, но я объясняю ей, что нам нужно как минимум нормальное отопление. Зачем, спрашивает она? Я не имею ничего против холода. Будем прижиматься друг к другу. Мы-то ладно, но что насчет детей? Она поднимает на меня взгляд больших зеленых глаз. «Ты хочешь детей?» – тихо спрашивает Несса. «Раньше никогда не хотел. Но с этой девушкой я хочу всего. Пока мы вместе, я готов попробовать все, что может предложить жизнь». «Я могу подождать», – отвечаю я. «Но рано или поздно, да». Я тоже, – говорит она. «Уверена?» – улыбаюсь я. «Ты же в курсе, что у нас могут родиться близнецы?» Несса смеется. «С тобой не бывает просто, правда?» «Правда», – говорю я, – «не бывает». «На наш медовый месяц я хотел отвезти ее в Агру, чтобы посмотреть Тадж-Махал. Но вместо этого Несса хочет отправиться в Варшаву. Я хочу посмотреть место, где ты вырос. Там уродливо, — говорю я, — и опасно. Весь город не может быть уродливым, — протестует Несса. Там есть дворцы, парки и музей. Откуда ты знаешь? Посмотрела в интернете». Я качаю головой, улыбаясь бесконечному оптимизму Нессы. «Она всегда и во всем найдет что-то прекрасное. С чего бы ни в Варшаве». «Ну давай!» – уговаривает она меня. «Я правда хочу ее увидеть. К тому же я теперь говорю по-польски». «В какой-то степени». «Что значит «в какой-то степени»?» «Э-э-э», пожимаю я плечами. Несса ставит руки на бедра, хмуро глядя на меня. «Как я говорю по-польски? Не ври мне». «Я не хочу задевать ее чувства, но и врать не хочу». «Примерно как четвероклашка», — говорю ей я. «Что?» — восклицает Несса. «Как очень умная четвероклашка», — спешу добавить я. «Это ничем не лучше». «Немного лучше», — улыбаюсь я. «Польский — очень трудный язык». «Как долго ты учил английский?» «Где-то недельку», — говорю я. «Это, конечно, неправда, но Несса знает, что я дразню ее». Она пытается шутливо шлепнуть меня, но я быстрее. Хватаю ее за руку и целую ладонь. «Мы едем в Польшу или нет?» — требует она ответа. Я снова целую ее на этот раз в губы. «Ты знаешь, что я отвезу тебя куда захочешь, Несса!»